В детстве Жиравина, несмотря на щедрость добрых людей, часто голодала, и это мешало думать о чем-нибудь помимо еды. Но на уроках Есиной о еде она никогда не помнила. Должно быть потому, что утолялся иной высший духовный город. А до Есиной, даже до войны, в первом классе, была первая учительница, Зинаида Ивановна. Она любила на уроках петь. И это не удивляло детей. Им даже казалось естественным, что учитель не только говорит, как обычные люди, а поет. На Большой перемене Зинаида Ивановна раздавала булочки, последние довоенные, которые запомнились тоже мысли ее ширилась все больше. Она обращалась к людям, которые помогли ей в жизни лишь тем, что выслушали в тяжелые минуты. Не пожалели времени, чтобы выслушать. Чтобы утолить голод по общению с понимающим человеком. Их всех надо поблагодарить. Или хотя бы сообщить им, что они не забыты. Но как? Поехать к ним, письма написать. Но у двух самых дорогих, Марии Кузьминишны Бачилла и Ирины Ароновны Стром, она и раньше одна или с дочерью бывала постоянно, а адреса остальных неизвестны, и даже фамилии, что поделаешь, забыты. Остались в памяти лишь лица и голоса. Наверное, — думала она, — не умея найти лучшего, чем полчаса перед сном, мы начинаем забывать утрачивать это чувство, отмирающее постепенно, как отмирают все человеческие чувства, если их не развивать чувство благодарности. То, что мы называем сегодня благодарностью, или чересчур вечно в обязательном ассортименте с дорогим подарком, или чересчур риторично. А между тем, по нравственной целомудренности и стыдливости это чувство можно сопоставить только с любовью, да и то первой. Получает все большее распространение ужасное слово «отблагодарить». Глагол, который не может сжечь сердца людей по той простой причине, что сердце как раз и не нужно ни тому, от кого исходит это действие, ни тому, на кого оно обращено. Сердце заменяют коньяком, духами и иными предметами не первой необходимости. В самом лучшем случае это цветами. Слово же «благодарить». Угрожающе отходит в разряд словесных архаизмов, утрачивая первоначальную образную содержательность. Дарить благо. Не вещь, а именно благо. Дарить себя. А спасибо из возвышенно старинного «Спаси тебя, Бог» становится... Поверхностно-автоматическим, наподобие французского Мерси. Мучаясь беспомощно, она думала, думала обо всех этих людях в те полчаса перед сном, которые становились постепенно самыми важными минутами в ее жизни, и вдруг поняла однажды, что в ней начинает что-то меняться как бы стушевывается, утрачивая резкость очертаний тот этический максимализм, который раньше ее отличал. Она не уверена, что теперь столь же решительно, без колебаний, потребовала бы реального наказания для студента, нахватавшего по чужим паспортам потрепанного добра. И, может быть, и с Ваней Переростком сумела бы закончить поединок Быстрее и великодушнее. Ведь он, как выяснилось потом, был не менее одинок и несчастен, чем она в детстве. Невообразимо же, чтобы Марию Кузьминишну или Ирину Ароновну рисовали на уроках со стервенением».